андрропауза Возрастной андрогенный дефицит, который ранее называли просто мужским климаксом – это поздний гипогонадизм, инволюционное угасание деятельности половых желез, являющее следствием перестройки в гипоталамус-гипофиз гонадной функциональной оси, с первичными изменениями все-таки в гипоталамусе. Гипогонадизм, особенно его начальное проявление, не так ярко проявляется у мужчин, к а к климаксу женщин. Нет привязки ко времени – Начало постепенное. Ежегодное снижение общего и свободного тестостерона происходит на 1%, 1,2% в год. Однако надо признать, что могут быть и вазомоторные явления, горячие приливы и потливость. Андрогенный дефицит проявляется постепенным снижением половой активности, которая начинается у мужчин обычно после 40 лет, и объясняется снижением общего тестостерона, который доходит до некого индивидуального порога, когда это становится заметно как субъективно, так и при клиническом обследовании. Под воздействием ряда факторов, как среды, так и образа жизни, например, алкоголя, курения, гиподинамии, что особенно характерно для нашего сидячего на работе и лежачего на домашнем диване времени, гипогонадизм может начинаться раньше. Как и все в организме человека, гипогонадизм в старости требует только профессиональных подходов. Снижение либидо, произвольных утренних эрекций, невротические проявления в поведении позволяют человеку и самому задуматься о таком дефиците. Сдав анализы на тестостерон, можно подтвердить предположение. Статистика же приблизительно такая. Уже в 60 лет около 20% мужчин имеют сниженное количество тестостерона в крови. Проблема возрастного дефицита тестостерона у пожилых мужчин не ограничивается только лишь нарушениями в сексуальной и психоэмоциональной сфере, но и оказывает влияние на все органы и ткани организма мужчины. В Европейском исследовании мужского старения и m a s изучали 3369 мужчин 40-79 лет, для которых были предложены критерии андрогенного дефицита. Уровень общего тестостерона меньше 11 наномоль на литр и свободного 220 п и к о м о л ь на литр. Тяжелым поздним гипогонадизмом считали уровень ниже 8 наномоль на литр. Критерии включали также снижение либидо, эректильную дисфункцию и слабую утреннюю эрекцию. При этом, как и предполагалось, обнаружилась зависимость гипогонадизма от возраста, индекса массы тела и прочей патологии. Существует и связь с диабетом второго типа, ожирением и метаболическим синдромом. Такие пациенты имеют больший риск общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По моим наблюдениям, за пациентами старше 75 лет есть связь гипогонадизма и саркопенического ожирения и самой саркопении. Поэтому эти пациенты имеют меньшие функциональные резервы. У пациентов с гипогонадизмом заметно хуже состояние костной ткани. При биопсии яичек обнаруживается сужение просвета семенных канальцев и снижение количества клеток Лейдига. На данные клетки влияют: первое фолликулостимулирующий гормон, который контролирует развитие сперматозоидов из с п е р м а т и т в зависимости от концентрации тестостерона в крови. Второе лютеотропный гормон, который стимулирует интратестикулярный синтез тестостерона путем повышения концентрации внутри этих клеток циклического аденозин-монофосфата. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома простаты – это доброкачественное образование из железистого эпителия или стромального компонента простаты. Начальные признаки появляются у мужчин после 40 лет, И к 80 годам 81,4% мужчин, доживших до этого возраста, имеют аденому простаты. Хотя единой классификации не существует, по мере прогрессирования падает возможность полностью опорожнить самостоятельно мочевой пузырь. Не вызывает сомнения, что возрастной дефицит тестостерона и аденомопростаты связаны патогенетически, что позволяет сказать, что п е р в и ч н о е н а р у ш е н и е в концепции репродуктивной конструкции мужчины в его гипоталамусе, в интенсивности секреции гонодотропного релизинг-фактора. Передняя доля гипофиза секретирует гликопротеиновые гормоны ФСГ и л г Они вырабатываются крупными гонадотрофными клетками, на долю которых приходится около 15% функционально-активных клеток. Механизмы их регуляции основаны на интеграции гипоталамических, гипофизарных и афферентных периферических сигналов. Они регулируют синтез половых стероидных гормонов в организме человека. Но если бы все было так просто, секреция гонадопропинов – Гипофизом регулируется особыми пептидами, г е т е р о д и м е р а м и ингибином А и ингибином В, г е т е р о д и м е р а м и активина А и активина АВ. Действие этих белков связано с трансформирующим фактором роста бета и мюллерингибирующим фактором. Андропауза ведет к ухудшению качества жизни, снижению памяти, раздражительности, тревожности, снижению настроения, снижению либидо, снижению функциональных возможностей. Она также приводит к снижению объема и силы мышц, ухудшению плотности костной ткани, росту вероятности общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Патофизиологическая связь андропаузы с диабетом второго типа, ожирением, саркопенией и метаболическим синдромом не вызывает сомнений. Вся возраст-зависимая патология усиливает и ускоряет развитие позднего гипогонадизма. У женщин в менопаузе тоже снижается уровень тестостерона.